но не знал, считать ли это хорошим или дурным предзнаменованием. Одним из первых, кто представился моим взором, был тот самый молодой псаломщик из Мондоньедо, который, как и я, пустился на утек, испугавшись пытки. Я узнал его, а он тоже не отрекся от знакомства. Мы обменялись приветствиями, И между нами завязалась долгая беседа. Мне пришлось снова подробно рассказать свои приключения, что произвело на моих слушателей двоякое впечатление. Я рассмешил их и возбудил в них сострадание. В свою очередь, певчий сообщил, что произошло на постоялом дворе в Какавелосе между погонщиком и молодой женщиной после того, как панический страх заставил нас бежать оттуда. Словом он передал мне то, о чём я выше уже повествовал. Наконец прощаясь со мной, он обещал, не теряя времени, похлопотать о моём освобождении. Тогда остальные посетители, явившиеся, как и он, из одного только любопытства, заявили, что сочувствуют моему несчастью, они обещали присоединиться к молодому псаломщику и сделать всё от них зависящее чтоб вернуть мне свободу. Они действительно сдержали своё обещание. И замолви реза меня словечко Корахидора, который, узнав от псаломщика, как было дело, уже более не сомневался в моей невинности, и 3 недели спустя пришёл ко мне в тюрьму. "Жильблас", сказал он. "Будь я более строгим судьёй, Я мог бы ещё поддержать тебя здесь, но мне не хочется затягивать дело. Ступай ты свободен. Можешь уйти отсюда, когда тебе заблагорассудится. Однако, скажи мне, добавил он. Не сумеешь ли ты разыскать подземелье, если отвести тебя в тот лес, где оно находится? Нет, сеньор, отвечал я. Меня привели туда ночью, а выбрался я из него до рассвета. Мне никак не узнать этого места. Тогда судья удалился, сказав, что прикажет тюремщику отпереть двери темницы. Действительно, минуту спустя тюремщик вошёл в мою камеру в сопровождении одного из сторожей, который нёс холщёвый узел. Оба они с важным видом и, не говоря ни слова, сняли с меня камзолы штаны, шитые из хорошего сукна и почти новые, затем они напялили на меня какое-то старое рубище и, взяв за плечи, вытолкали из тюрьмы. Смущение, охватившее меня, когда увидел себя в этом жалком наряде, умерило радость присущую узникам, выпущенным на свободу. Я хотел было тотчас же удалиться из города, чтобы укрыться от взоров толпы, которые были для меня почти что невыносимы. Однако чувство благодарности одержало верх над стыдом. Я пошел поблагодарить молодого псаломщика, которому был столь многим обязан. Увидев меня, он не мог удержаться от смеха. — Вот так облачение! — воскликнул он. Я было вас и не узнал. Здорово обошлось с вами здесьней правосудие, как я погляжу. Я не жалуюсь на суд, ответил я. Он поступил справедливо. Я хотел бы только, чтоб все судейские были честными людьми. Хоть бы одежду мне оставили, кажется, я недёшево за неё заплатил. Пожалуй, что так, согласился он. Но они называют это формальностями, которые надлежит соблюдать. Не воображаете ли вы, кстати, будто ваша лошадь возвращена прежнему владельцу? Как бы ни так. Она стоит теперь в конюшне у повытчика, где её берегут в качестве вещественного доказательства. Не думаю, что пострадавшему дворянину удалось получить назад хотя бы загривок. Но поговорим-те о другом, продолжал он.